Глава пятнадцатая. Ло. Голос моей матери доносится через темную щель у приоткрытой двери, когда я иду в свою комнату. Она сидит на кровати. Ведущий телевикторина вопит. «Наши поздравления, Пегги! Вы выиграли новенькую стиральную машину из нержавеющей стали и сушилку!» Трибуна визжит. Моя мама улыбается. «Зайди ко мне». Ее голос необычно спокоен. «Суммарной стоимостью более двух тысяч долларов!» «Что такое, мама?» Я, им приближаюсь к кровати, и она берет мою руку в свои. Они холодные и костлявые. Она не делала этого, не хотела, чтобы кто-то... Прикасался к ней или она прикасалась к кому-то с тех пор, как бросила якорь в темной затхлой гавани своей спальни более года тому назад. Я помню, как она готовила обед, всегда следила за тем, чтобы на моей тарелке все лежало симметрично, резала куриное филе на нужное количество кусочков и овощей клала на тарелку сколько надо, иначе я бы не стала есть. Папа никогда этого не понимал, просто сердился на меня за мои ритуалы, скажем, за подсчет трещин при ходьбе, за то, что я начинала снова, если сбивалась. «Посмотрите на эту улыбку, друзья! Пегги из Северной Каролины! Ваши родные здесь, в студии!» Мама смотрит на меня снизу вверх. «Твой отец...» Рассказал мне о том, что произошло на днях, Ло, за обедом. Она сжимает мою руку своими, разжимает их. Он говорит, что ты очень напряженная и что ты поздно приходишь домой. Я стучу ладонью по бедру шесть раз, начинаю считать волосы на ее левой брови — шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Я... «Я занималась. Много времени проводила в библиотеке». «Дело в мальчике?» Прерывает она меня, прежде чем я успеваю закончить. «Что?» «Мама?» «Нет». Такое ощущение, что у нее и Кэрри Рем один и тот же мозг. «Я хочу сказать...» «Ло, это нормально». Опять она прерывает меня. «Я понимаю». У меня хватало бойфрендов для того, как я решила остановиться на твоем отце. Нет. Я чуть возвышаю голос и пытаюсь вырваться из ее рук. Она не отпускает. Тогда что? Странная полуулыбка пробегает по ее лицу. Ты убегаешь, чтобы повидаться с ним? Ты не хочешь привести его сюда? Ты нас стесняешься? «Дело совсем не в этом». «Тогда в чем?» – спрашивает она, голос начинает переходить на виск. «В чем-то плохом? Ты связалась с плохими людьми, Ло? В наркотиках? В чем? Ты подсела на наркотики после всего того, что мы пережили?» Я пытаюсь говорить спокойно, успокаивающе. «Мама, нет». Никаких наркотиков, клянусь. И я ни с кем не связалась. «Не лги мне, Пенелопа!» — говорит она, капельки слюны летят с губ. Она ушла, покинула зону стабильности. «Я знаю, ты тайком уходила всю неделю. Я слышу тебя. Ты крадешься, крадешься. После того, что случилось в прошлом году, как ты смеешь убегать из дома?» и потом лгать мне об этом. «Как ты смеешь?» Она обхватывает руками живот. «Нет», — говорит она, — «нет, нет, нет, нет, нет, Я этого больше не вынесу». «Мама, пожалуйста!» Я хочу прикоснуться к ней, сказать что-нибудь, чтобы она замолчала, но не могу. Внезапно она рыдает. Ее тело сворачивается в листок, завернувшийся вокруг веточки, Голос едва прорывается сквозь всхлипы. — Я не знаю. Ты веришь мне, правда? Я не знаю, Господи. Мое дитя. Мое дитя. Она поднимает руки к лицу, впивается ногтями в щеки. — Я принесу тебе воды, мама, — шепчу я, пячусь к двери. Прижимаю кулаки к бедрам с таким ощущением, что распадаюсь на части. На кухне наполняю стакан холодной водой из-под крана и выливаю его. Наполняю снова и выливаю, наполняю в третий раз. Уже не выливаю, заставляю себя отойти от раковины. Ритуалы такие могущественные. Они тормозят меня, но я ничего не могу с ними поделать. Я поднимаюсь на три ступеньки. Спускаюсь на одну, поднимаюсь на три, спускаюсь на одну, поднимаюсь, спускаюсь, пока не добираюсь до самого верха. К тому времени, когда вхожу в комнату мамы, она уже не плачет. Лежит на кровати, глаза остекленели, в горле тихонько клокочет. «Давай, мама!» Я осторожно сажусь на кровать. «Выпей это, пожалуйста!» «Вот!» «Позволь мне тебе помочь!» Она податлива, словно кукла. Я приподнимаю ей голову одной рукой, второй подношу к губам стакан, чуть наклоняю его. За моей спиной по-прежнему гремит телек. Время новостей. Спасибо, Том. Я нахожусь рядом, своейству центр где, наконец-то, вновь поставили мусорные баки, после того, как их убрали чуть ли не четырьмя месяцами раньше, из-за угрозы взрыва бомбы в конце прошлого декабря. Я ставлю пустой стакан на прикроватную тумбочку и разворачиваюсь к изображению радостно сверкающего репортера, который стоит на продуваемой ветром автостоянке перед торговым центром «Уэствуд-центр», Помнится, я что-то слышала об Уэствуд-центр. Что-то важное. Вскоре после получения известия о заложенной бомбе, полиция выяснила, что угроза ложная. Но решила все равно убрать мусорные баки в качестве меры предосторожности. Прошлые четыре месяца муниципалитету пришлось привлекать частные компании по уборке и утилизации мусора, подняв чуть ли не на 20% ставку аренды, чтобы оплатить увеличение расходов. Арендаторы Глен Донг и Джо Уайнберг протестовали, говоря, что с них берут дополнительные деньги, за услуги которые по всем стандартам должны входить в арендную плату. И остальные арендаторы с ними согласились. После пятничной демонстрации протеста перед полицейским участком на 23-й улице, полиция согласилась – с возвращением мусорных баков на прежнее место. Чистота дыхания мамы замедляется, веки падают на глаза. У меня перехватывает горло. Голова напоминает раздутый воздушный шарик, готовый лопнуть. Почему я не могу вспомнить? Я тихонько выскальзываю из маминой комнаты, чтобы не разбудить ее». В своей комнате я смотрю на свои вещи, а мои вещи смотрят на меня. Внезапно трезвон из моего рюкзака. Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать, что звонит мобильник».